Глава шестнадцатая. Лилиан. Вернувшись к сумке, я достала ленточки для волос и, распустив одну, села плести браслет. Мне нужно отвлечься, забыться, а то уже на грани срыва в истерику. Завязывая первый узел, небрежно спросила. «Какой он?» «Кто?» Арман подул на разгорающиеся ветки небольшого костерка. «Эртинский принц». Я подняла на оборотня потливый взгляд. Он как-то сразу посерьезнел, и зеленые глаза зловеще блеснули. Самовлюбленный Сноб с десятком наложниц для утех выдал оборотень, не скрывая отвращения к сородичу. Ему все альфы кланов в рот заглядывают, кроме шиинов. А еще он жуткий собственник, неприятная личность, совсем тебе не пара. Я задумчиво перевела взгляд на руки. Браслет из прозрачных семян сон травы приятно мерцал, вылавливая в темноте огоньки костра. Наверное, поэтому отец и не дал согласия на наш брак. Озвучила я предположение и завязала еще один узелок. Я не осознавала до конца, что никогда не увижу папу. Не хотела верить, что сделали эти двое оборотней. За это имею право ненавидеть их вечно. Но им лучше об этом не знать. Пусть думают, что я успокоилась. Только сейчас мне было интересно, не обманывает ли меня Арман? Поведет ли он меня в Ветрону или использует в своих целях? Наверное, пожал плечами оборотень. Выкусит принц Эртинский. Не отдам тебя. Хрипло рассмеялся и начал затачивать ножом ветку. Попадешь домой и забудешь все это, а я застыл на миг, задумался. Вертин уже не вернусь. Естественно, в ветроне тебя ждет лезвие палача. Но я об этом промолчала и, дернув рукой, крепко перевязала следующие узелки, вплела в нить последние бусины и добавила к ним несколько сушеных зерен, что дала мне тому авто, не от мужчин. Когда я попросила Курта вывести меня, старушка перехватила мою руку и вложила в нее эти несколько зернышек. «Не знаю название этого растения. Видимо, оно растет только в Иртине. У нас таких я не видела». «Никому не говори», — прошептала женщина и еще тише добавила. «Они должны касаться голой кожи. Тогда его глаза не будут тебя отравлять». «Что Арман использует дар влияния, я знала. Посмотрим, каким он будет без своих чар». «А ты почему о нем спрашиваешь?» Мужчина поддерживал беседу и поглядывал на меня из-под лобья, будто пытался найти что-то на моем лице или выяснить. «Хочешь выйти замуж за оборотня?» Издевательски усмехнулся он. «Вряд ли я вообще теперь выйду замуж», — улыбнулась в ответ еще более ехидно. «Зря ты так думаешь. Вот Вотертинцы никогда не родили за невинность. Это у людей и драконов все сложно». Так что подумай, может, нужно опять сворачивать в другую сторону, если у тебя только одна цель в жизни — удачно выйти замуж. Парировал гад, нанизав филе рыбы на выточенную острую ветку. Я отвернулась, чтобы не разглядывать его сильные плечи в сполохах огня. Надела на запястье браслет и сухо отчеканила. Я наследница престола и не решаю такие вещи, но... Жрецы предполагали, что сила Айшура пробудится с потерей невинности. Но этого, как видишь, не случилось. Я даже толком не дракон. Какой от меня прок? Факел зажечь? Щелкнула пальцем, вызвав свечку огонька. Сил было мало, но потихоньку заполнялось. Хотя такой мощи, как у отца, у меня никогда не будет. Или лошадь напоить. Подняв ладонь, вызвала мамину магию, наполнила чашу и, подбросив руку вверх, Разбила воду о сгусток огня. Они с шипением поглотили друг друга. Жаль, к жизни эти умения не возвращают. Арман с интересом, словно завороженный, наблюдал за моей магией. «Просто ты другая. Не похожа на принцессу. Совсем». Поставил рыбу жариться и медленно подступил ко мне. Сел рядом и завертел руками, селись повторить мои движения. Заулыбался широко, по-детски как-то. Я даже смутилась и накрыла ладонью горящую щеку. Всегда восхищался магией. Знаешь, артинцы такой силой не обладают. У каждого оборотня в подростковом возрасте проявляется особенный дар. Мой пришел в тот день, когда я едва не умер от укуса змеи. Очнулся и понял, что могу подчинять животных и птиц. А потом дар усилился. К восемнадцати годам я мог через укус воздействовать на любую расу Диона. Поэтому меня и отправили, чтобы тебя посмотрел в мои глаза и невесомо коснулся руки кончиками пальцев. Чтобы убить, подчинять не нужно. Слетела с его губ. Я отстранилась, пролепетала что-то испуганно, сжалась всем телом. «Прошу тебя, Арман, не... Я больше не прикоснусь к тебе». Не бойся. Оборотень тяжело вздохнул, но не отвел взгляд. Я встала и отвернулась к нему спиной. Я не тебя боюсь. А кого? спросил он почти шепотом, дрогнув, потерла озябшие плечи. Неважно. Скажи: Рыба не сгорит, не увиливай. Слишком ты хорошенький стал внезапно. Я отошла к костру и проверила готовность рыбы. Мне необходимо было сбежать от ответа, потому что озвучивать, что боюсь себя, не буду. Пусть хоть пытает. Не обольщайся. Отсёк Карман в своей привычной надменной манере будто догадался, что я хотела сказать. Я такой, какой есть, и в том, что нравлюсь тебе, не виноват. Я хрипло засмеялась, давясь эмоциями и яростью уставилась на каменную стену, усеянную сталактитами и янтарными каплями, но каждая клеточка тела желала повернуться и хоть взглядом прикоснуться к... моему врагу. «Не обольщайся, ты мне не нравишься». Получилось выдавить. «Оказывается, ты совсем не умеешь врать», — раздался за спиной противный смешок. «А этому наследников престола учат спеленок сжала зубы до хруста. Именно этого я и боюсь. Несмотря ни на что, засматриваюсь на оборотня, изучаю его профиль, замираю на пересчитывании родинок, шрамов, пытаюсь понять смысл нательных рисунков. И не заметить мой интерес, может, разве что глупец. Арман не из таких. Мои родители — честные люди. Я все-таки повернулась, сплела руки на груди, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенней. «Ничему такому меня не учили, а вот надрать зад уроду вроде тебя я благодаря отцу сумею и докажу это, когда сведу метку». «Знаешь, я? вот ты сейчас говоришь, а меня не покидает чувство, что вовсе не ветронскую принцессу мы украли. Тебя растили на подмену Альены? Скажи правду. Если так, то для нас все будет гораздо проще». «Ты будто лурейских сказок перечитал». — хохотнула я. — Это морские любят детей подкидывать в чужие семьи. Хотя... Меня вдруг осенило. — Слушай, а ведь и правда. Дедушка Роннис в свое время так маму от отбора пытался уберечь. Арман прыснул со смеху. — Мама любила читать мне лурейские сказки на ночь. Как сейчас помню две жемчужины. Там морскую принцессу заменили на прислужницу. Взгляд оборотни стал мечтательным и теплым. А историю твоей семьи я хорошо знаю от Элияра. Кто это? Элияр Шиин, пророк и... Мой отчим, который заменил родного отца. Его глаза загорелись фосфором во тьме. И что же он тебе напророчил? Не мне, а всему миру. Он жестом очертил круг. Когда Айшур прорвался и заразил льдом твоих родителей, Ильяру пришло откровение, что отпрыск Тойеров уничтожит мир. Его сила будет такой мощной, что сметет Эртин с лица Диона. Нельзя допустить, чтобы первородный ледяной дракон выжил. Арман посмотрел мне в глаза иначе, совсем не так, как обычно. Я будто увидела тоску и боль, В огромных зеленых как сочная трава радушках. Я единственная дочь Альяна Тоера мрачно припечатала и вздернула подбородок. Так что лучше бы ты убил меня сразу. Я так и хотел, но он оборвал ответ на полусловие. Пока жарилась рыба, мы сидели по углам пещеры и молчали. Я осознавала услышанное и до боли стискивала кулаки. Принять, что кучка фанатиков могла заказать мою смерть, не получалось. А теперь один из этих сумасшедших сидит рядом и мучает мое сердце. И я, дура, доверилась не тому мужчине, пошла за тем, кто хотел жестоко убить, кто... Может, Рэй правда собирался помочь? Но его горячее желание отвезти меня в Эртин, не оглядываясь на стигму, пугало и обижало. Он не пошел против своих, чтобы быть со мной» а Арман сделал это. Зеленоглазый даже переступил через себя и свои принципы, ведь он по-настоящему верил, что я уничтожу Эртин. Ха, Ха, теперь, если стану Альеной, первородным ледяным драконом, пощады для оборотней не будет. Ни фанатикам, ни королевской семье, что выступила против короля Ветроны таким варварским способом. Я сотру их с лица Диона, и через годы все забудут, что была такая страна, Сердце болезненно сжалось, а грудь, где все еще горела метка, свело приятной судорогой. Я украдкой посмотрела на притихшего Армана. Смогу ли я, в самом деле, поднять на него руку? Говорить можно что угодно, а вот сделать... Но я знала точно, что никогда не стану одним целым с ним, не выйду замуж за того, кто так жестоко подчинил мою волю. Я не смогу простить и никогда не забуду. Арман не мой отец. Пусть папа изобрал силой маму-ворону, но он следовал правилам. А ветронцы были верны драконам, поэтому он не нарушал закон. Папа был настоящим воином и защищал мир ценой своей жизни, но никогда не жертвовал женщиной ради мира. А этот дикарь... Я снова посмотрела на оборотня, что хмуро следил за пламенем. Смог бы. Только страх за свою жизнь его и остановил. Разве это не доказательство, что я для него обуза и помеха? А если он ведет меня домой в надежде, что я найду способ разорвать нашу связь? Кто ему после этого помешает завершить начатое и перерезать мне горло? Пещера наполнилась аппетитным ароматом жареной рыбы. Оборотень снял с костра еду. Уложил одну порцию на пергамент, в который была завернута лепешка тумуа и, разломав хлеб, подошел ко мне. «Поешь», — положил еду мне на колени. «И не смотри на меня так», — ухмыльнулся он. «Как?» — вернула я ему ухмылку. «Будто хочешь поцеловать, а потом задушить». не отошел на несколько шагов, молча сел на камень и подтащил к себе вторую порцию рыбы с хлебом. «Я на тебя вообще не смотрю, больно нужен». Скривилась я, будто выпила горькую настойку. Отломала кусочек горячей рыбы и, бросив в рот, с удовольствием проживала. Стало намного легче. Тяжелые мысли отступили, поэтому, не глядя на оборотня, быстро и с аппетитом все слопало. И облизывая пальцы, поняла, что не наелась. Глянула на оборотня и смутилась. Арман смотрел на меня, широко улыбаясь. Вздохнул, покачал головой и ничего не ответил на мои слова — поднялся и вручил мне свою порцию рыбы, которую не начал есть. «Набирайся сил, Лиа. Завтра будем бежать весь день без привала». «Тебе они тоже нужны?» — протянула лист ему обратно. «Я наелась». Наши взгляды вскрестились до безумия звонка. «Почему, стоит посмотреть в его глаза, мне кажется, что я ухожу под воду и задыхаюсь?» «За меня не беспокойся. Ешь». Будто погладил приятным теплым голосом. «За лишние килограммы на боках артинский принц спасибо не скажет». Скупо отшутилась я и с трудом посмотрела в другую сторону. В зеленых глазах хотелось утонуть. Снова. Я отдала еду Арману, настаивая на том, чтобы он поел. Вернувшись к сумке, присела на сухое место и сложила перед собой ноги крест-накрест». Только потом вспомнила, что на мне одна рубашка и бедра оказались открыты взору мужчины. Спохватилась, виновато поджала губы, взяла грязные брюки и подступила к краю озера. Ничего, пережи. Слова Армана повисли в воздухе. Лея, не шевелись. Он потянулся к кинжалу и до скрипа сжал рукоять. Но нет, не поведусь снова. Я отмахнулась и, присев, опустила штаны в холодную воду. На ее поверхность поднялась черная голова змеи с желтыми глазами и угрожающе зашипела возле моих пальцев. Отец учил в моменты опасности выключать эмоции. Я неосознанно дернула рукой и в одно движение переломала змея хребет, вытащила из воды обмякшее тельце и заулыбалась, глядя на испуганного Армана. «Змейку испугался?» Его глаза округлились. Оборотень ошарашенно смотрел на мертвую тварь в моих руках, и, отступив на шаг, споткнулся камень. Смешно рухнул на пятую точку и закричал: Выкинь эту гадость! И выставил вперед, сверкнувшее острею кинжала, защищаясь, будто мертвое рептилия сейчас вскочит и отгрызет ему не меньше, чем полноги. Еще чего, захихикала я, столько нежнейшего мяса портить? Она вкуснее рыбы. Не ел никогда. Даже не думай, что я притронусь к этой скользкой дряни. Арман подскочил на ноги, с отвращением окинул взглядом змею в моей руке и подобрал с камней оставленную еду. Сел на мое место, подальше от берега, отвернулся и принялся уплетать жареную рыбу. Мне же больше достанется, хмыкнула я. Зато теперь знаю, чего ты боишься. Скажи... «А к драконам такая предвзятость, потому что мы якобы рептилии?» Прищурившись, я приблизилась и села напротив оборотня. Взяв с камня оставленный им нож, одним движением отсекла змее голову. Наблюдая за мужчиной и получая удовольствие от его напряженности, распорола брюхо и выпустила кишки рептилии на камни, после чего ловко освежевала и зигзагом наколола ее на заостренную палку. «Какая жирная попалась!» приговаривала я. К ней бы еще лурийских специй, пальчики оближешь. Опустилась на курточки возле костра и оценила, что Арман уничтожил мясо рыбы вместе с костями, явно не наевшись. Да и жарить ее очень просто и быстро. Мы с Вивьяном только этими лакомствами и питались, когда часами гуляли в нашем лесу. А еще ягоды и грибы собирали. Хорошее было время». Покрутив палку, убедилась, что мясо хорошо подрумянилось, принюхалось и сладко облизнулось. «Готово!» Заметив заинтересованный взгляд Армана, с наслаждением впилась в сочную мякоть. «Я ничего не боюсь!» Нахохлился и облизнулся оборотень. «Их яд может убить, так что осторожность не помешает!» Старался говорить непринужденно, а сам безотрывно наблюдал за тем, как я ем. «Эти не ядовитые. Будешь?» Протянуло ему оставшееся мясо. Он отвернулся. «Все рептилии не внушают доверия. Холоднокровные твари!» Насупился оборотень с отвращением. «Но ты другая!» Едва заметно улыбнулся. «Отчасти жаль, что мы познакомились при таких... обстоятельствах». Пожал плечами он. Моя кровь не холодная, и я не рептилия. Это смешное заблуждение. Драконы, по сути, те же оборотни. Немного побольше оборотней. Развернувшись ко мне спиной, Арман сдавленно рассмеялся и подошел к озеру. Сполоснул руки и непринужденно скинул трепицу, что прикрывала его пах. Оголил ямочки на пояснице и крепкий мускулистый зад. Они и без перевоплощения сильные, намекнула я на магию, которой у оборотней нет совсем, и отвернулась.